Глава 17. Фрегат. Амстердам встретил нас теплом поздней весны и почти достроенным фрегатом. Пока я ходил наверх и ездил на пушечный двор узнавать о готовности пушек, коч мирно дремал на рейде. Никто из моей команды не знал, какие деньжищи спрятаны у меня в сундуке, который я приобрел еще в киле. Да и вряд ли бы смог это узнать без боязни умереть. 150 тысяч талеров — это совсем не шутка. Это ровно 2 миллиона 400 тысяч реалов. Со времени моего ранения прошло больше месяца, наполненного разными приключениями. Пушки были уже все отлиты, и сейчас их перегружали на корабль, доделывая последние работы. Привезенный мною порох сейчас загружался в специальный пороховой погреб, расположенный глубоко в трюме, а сам фрегат, свежеструганным корпусом, гордо возвышался над стапелями, готовый в скором времени отчалить из дока. Требовалось придумать ему название — хлесткое, яркое и в то же время безрассудное. Сначала я хотел назвать корабль «Морской пес», потом «Филин». Потом придумал еще десятка-два названий, включая и романтическое «Мерседес», но решил отказаться от повтора. В конце концов, я остановился на говорящем названии «Аматерия принципиум». Дело принципа. Примечание автора. Как и договаривались, построенный фрегат был трехмачтовым, с косыми парусами на бизонь мачте и прямыми на фок и грот мачте. Но получился он сорока восьми пушечным, а не, как предполагалось ранее, сорока пяти пушечным. И главное, он был очень быстрым, а его вытянутый корпус словно стремился вперед. Недостающие пушки были докуплены, название ярко написано на корме и на носу, и корабль через неделю моего прибытия уже был готов отчалить с верфи. Осталось только набрать команду». Все 15 человек испанских матросов, что приплыли вместе со мной, понесли потери. Один из них погиб в пьяной драке, другой заразился дурной болезнью в многочисленных притонах Амстердама, и его пришлось оставить здесь существовать, как придется. Тут уж каждый сам выбирает свою судьбу. Оставшихся 13 человек было явно недостаточно для того, чтобы доплыть до ближайшего испанского порта. И я решил спросить у русичей, есть ли у них желание остаться. В один из дней я привел их на верфь и показал свой фрегат, начиная от трюма и до верхней палубы. Фрегат получился двухдековый. На обеих его палубах и располагалась вся батарея пушек, говорящих о его мощи. Остановившись на полубаке, я спросил у удивленных моряков, кто готов остаться со мной и плавать всю жизнь, а когда и воевать на этом корабле. Возникла пауза. Русичи обдумывали слова с заманчивым предложением. «Я не заставляю вас. Вы можете забрать свой коч или продать его. Купить себе места на любом корабле и отправиться домой. Денег я вам на это дам. Но мне очень нужны преданные люди. Что скажете? Добавлю, что те, кто останутся, никогда не увидят родных берегов». Русичи молчали, внимательно слушая. И я продолжил. «Мой фрегат пойдет в далекие моря к берегам Испанского Мейна, к неведомым для вас берегам. Подумайте. Аврамий, Сергий, Мефодий, Пафнутий, Арсений, Афанасий и Иван. Подумайте хорошо. Что вас ждет дома? А тут вы познаете приключения. Встретите женщин, которым неведом стыд, и разбогатеете, и осядете там в почете и уважении». Не хочу каркать, как ворон судьбы, но до родных берегов вы можете и не добраться. На все воля Господа нашего. И я не властен над вашими судьбами так же, как и над своей. Я могу обещать вам только суровую интересную жизнь вдали от отчих берегов». Семеро русичей стояли, а мев, только переглядываясь между собой. «И хочется, и колется, и страшно, и заманчиво». Трудно сразу принять решение, способное полностью изменить жизнь. И я их понимал. Ответил мне Иван, как старший над всеми. При благодарен тебе, барин, за доброту и ласку, но мы поплывем обратно. Дюжа ухота обнять женушку и деток. Да и другие мои того же хотят. Другие же стояли и молчали. А Арсений дернулся, явно не согласный с утверждением Ивана. Это не укрылось от меня, да и остальные моряки колебались, а люди мне были нужны. А женушек, как и детей, очевидно, имели не все. «Ну, вы подумайте, не стоит сразу с плеча рубить. Здесь все нужно взвесить. Ты же купец, Иван, подумай». «Нет», — покрутил он головой, — «это точно не про меня. А я про тебя и не говорю. Завтра скажете» а я пока займусь командой своего фрегата. Согласитесь вы или нет, мне все равно до Испании доплыть надо. На том и расстались. Русичи ушли на коч, а я занялся своими делами. Мне еще нужно было продать тартану и набрать команду на фрегат, пусть и из голландцев. День прошел в беготне и заботах. Вечером следующего дня ко мне явилась делегация русичей. Вперед выступил все тот же Иван. Боярин. Долго мы решали и сомневались, правильно ли мы поступаем. Решили все же уплыть к себе домой, но не все. Прав ты оказался, Боярин. Двое из наших решили остаться с тобой. Эх, молодость, ветреность. Милые им приключения, да и дома никто не ждет. Ни девка, ни с родственники. А коли ждет, то уже и видеть не захочет. «А кто такие?» «Афанасий и Арсений». Вперед выступили два молодых парня. Один, тот, что звался Арсением, оказался тем белоголовым парнем, который был рулевым. Простое, чуть наивное лицо, нос с картошкой, грубые мозолистые руки и ясный взгляд серых глаз сразу приковывали внимание. Второй, которого звали Афанасием, был и русоволосым парнем с хваткими руками, с зелеными глазами и какой-то мрачной решимостью во взгляде. Подойдут, сказал я, назначу вам жалование и буду учить морскому делу. Иван замялся. Ты говорил, барин, что собираешься отблагодетельствовать нас. Говорил. Что хотите? Коч мы продудим, но денег не хватит на путешествие до дома. «Сколько надо?» э, дык, талеров 10. Этого должно хватить на дорогу. Мы поделим их на всех». Я задумался. «С одной стороны, можно дать им эти 10 талеров. Сумма большая, но недостаточная. Слишком тяжелый непредсказуем путь домой. Десяти вам не хватит даже с учетом продажи вашей шаланды. Вы мне помогли, и я вам помогу. Вот вам 50 талеров». «Разделите сразу на всех. Только не пейте в дороге, пропадете. Э, «Не пьем мы больше», — насупился Иван. «То от безнадёги было, а не по желанию. Спасибо тебе, век не забудем доброту твою и ласку. Как тебя звать величать-то? В церкви поминать тебя будем. Чтобы и здравия, и счастье всегда с тобой было. Я — граф Эрнанда Гарсия по прозвищу Филин. Филина мы зовите в молитвах». Молитесь за Эрнандо Филина, русского-испанца. Ну, тогда прощевайте». «И ты прощай, Эрнандо Филин». Все пятеро поклонились мне в пояс и, забрав деньги, ушли. Остались на фрегате только лишь Афоня и Сеня. И хорошо, что хоть кто-то. То, что молодые парни оба приняли предложение, меня очень порадовало. «Все не один. Да и парням будет лучше». Все же надо мне кому-то и доверять. Через неделю я смог набрать в команду 20 человек, собрав всех бывших в порту испанцев и еще несколько человек самого разного рода и племени. Обордажную команду и пушкарей я набирать не стал. Обученных канониров здесь не найти, а брать с собой наемников было нецелесообразно. Я не собирался вступать в бой при переходе в Испанию. Тем временем фрегат оказался уже полностью готов сойти со стапелей и покинуть верфь. Под него подложили бревна, и корабль, величаво качнувшись, заскользил по стапелям в воду. Бухнула вода, разойдясь широким кругом от корпуса фрегата. Сам фрегат немного проплыл вперед и остановился, закачавшись на мелкой волне. Не сдержав восторженных эмоций, я прокричал на нескольких языках боевой клич. Кричали все — и моя команда, и плотники верфи, и сам хозяин — Олаф Ван Сваан. Расплатившись окончательно с ним за фрегат и вручив сверху небольшую премию, я вместе со всей командой поднялся на палубу. Но корабль должен пройти церемонию спуска на воду. С этой целью я решил проделать даже все возможные церемонии. И найденный католический священник с большой торжественностью провел молебен, посвященный спуску корабля. После молебна, наполнив серебряную чашу сухим белым вином, я прочитал молитву и пропел несколько магических арий, а потом отпил из нее ровно половину. Остаток вина выплеснул на палубу на все четыре стороны и четыре румба-компаса. Норт, Ост, Зюит и Вест. Оставшееся вино вылил в море. Не успокоившись на этом, я со всего маху запустил бутылку самого дорогого красного вина в нос корабля. Бутылка, ударившись о твердую деревянную обшивку, разлетелась с зелеными осколками, а вся темно-бордовая ароматная жидкость растеклась по борту. Шансов не разбиться не было, ведь она летела с магической скоростью. После проведения церемонии можно было и отчаливать. Фрегат поднял трюмсели, бомбрамсели, брамсели и клевера на всех трех мачтах и медленно заскользил в сторону моря, дав прощальный залп из носовой пушки. Резкий порывистый ветер шевелил мои волосы и колол обожженное лицо холодными порывами. Но я не замечал его промозглости. Я был счастлив и не скрывал этого. Я смог, я добился, я купил свой собственный корабль. Сделал то, к чему стремился чуть ли не с первого дня пребывания в этом мире. Теперь нужно было не только сохранить корабль, но и двигаться дальше и дальше, создавая целую эскадру. И пусть этот мир вздрогнет. Тот, кто господствует на море, тот будет управлять и миром. Но такая сложная задача может и не получиться. Но я постараюсь приложить к этому все силы и буду идти дальше. С такими радостными мыслями я простоял на палубе весь день, вглядываясь в линию горизонта. Встречные корабли старались обходить стороной наш быстроходный и прекрасно вооруженный фрегат. И правильно, фрегат шел очень ходко, стремясь в Испанию. И с каждым днем я ощущал, что впереди меня ждут не только разные приключения, но и, безусловно, приятные события. Но не будем торопить жизнь. Она всегда напомнит о себе и так. Бросив еще один взгляд на простирающуюся водную гладь, я ушел в свою капитанскую каюту отдыхать. Арсений сразу стал моим доверенным лицом, а Афоню я стал учить канонирскому делу. Надеюсь, что он скоро сможет добиться уровня главного канонира корабля. Арсению уже предстояло стать шкипером, если справиться. А если не справиться, то мастером парусов, что тоже было необходимо. Испанцы — это, конечно, прирожденные моряки, но канониры из них не очень. Словом, артиллерия — это не их преимущество. Лакаруния встретила нас солнечным теплом. Весна уже была в самом разгаре, скорее даже подходила к концу, и в воздухе уже чувствовалось приближение лета. В порту я набрал испанских моряков и, расплатившись, уволил на берег тех, кто мне не понравился. Мой фрегат «Дело Принципа» после недельной остановки в порту Ла Ла-Карунии направился в порт Кадиса. И спустя три дня мы уже входили в гавань Кадиса где, бросив якорь на рейде, спустили шлюпку. Вместе со мной туда уселись шесть грибцов и Арсений в качестве моего ординарца. Несколько мощных грибков, и шлюпка заскользила в сторону близкого берега. Спрыгнув на пирс, я сразу направился в город. Моей целью был монастырь Святого Лаврентия. И там меня должны были ждать, как сказал мне Роберто Беллармини. «Все» так и оказалось. Меня ждали и, скажем так, были изрядно удивлены. Один из монахов провел меня в одну из келей и почти сразу удостоил аудиенции настоятеля монастыря Падре Игнасио. Это был пожилой седовласый мужчина с сухим невзрачным лицом и выразительными карими глазами. Увидев меня, он качнул одобрительно головой и заговорил. «Я слышал о вас, граф, но не предполагал, что вы настолько молоды. Его святейшество обязал меня организовать прием и размещение людей для поступления в морскую инквизицию. К нам начали стекаться со всех сторон желающие, но пока их мало. Его святейшество указал, что надо людей искать, но не усердствовать в этом, потому как вы могли и не объявиться, а то и погибнуть. Тогда все усилия были бы потрачены впустую. Вы согласны со мной, юноша? Да, падре. Я слегка поклонился. Я и сам не знал, чем закончится поездка в Амстердам. Приключения нашли меня и там. Падре утвердительно качнул головой. Я вижу, граф. Судя по магическим ожогам на вашем лице, вы сражались с магом огня. Возможно. Он не представился. А может быть, что у него был мощный артефакт и боевой амулет. «Вы убили его?» Падре склонил голову чуть влево и внимательно посмотрел на меня. «Нет, он сбежал. Но его наемники остались лежать, потому как уже этого сделать не могли. Я слышал, что вы ненавидите пиратов. Да, у меня с ними личные счеты». И с какими именно пиратами? Со всеми без исключения. А как насчет каперов? Если каперы наносят вред Испании и угрожают католической церкви, то они ничем не лучше пиратов или корсаров. А если святая церковь будет направлять вас в разные стороны света? К примеру, сейчас вы начнете борьбу с берберскими пиратами, а через год вас пошлют в новый свет. Если Святая Инквизиция будет полностью меня поддерживать, то я готов воевать с пиратами в любой стороне света. Весьма похвально. Но вам придется немного подождать. Я сегодня же собираюсь оповестить о вашем прибытии его святейшества, а также разослать известия по всем городам. Люди начнут прибывать постепенно и не раньше, чем через неделю, а то и две». Они приедут все сюда. Мы разместим их у себя во дворе. А вы можете пока заняться своими неотложными делами. Я не склонен думать, что вы возьмете их всех. Кто-то вам не понравится, кто-то сам не захочет вам подчиняться из-за вашего молодого возраста, а кто-то просто не будет способен бороться с пиратами. Всякое может быть». Падре говорил серьезные вещи. Это радовало, и, к слову, я с ним был полностью согласен. «Благодарю вас за помощь, Падре. Мне действительно нужно поехать в Толедо и решить ряд очень важных для меня проблем. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением». «Хорошо. Тогда передавайте мои пожелания здоровья декану Инквизиции в Духовной Академии Толедо. Он знает меня». «И совсем забыл, сколько же вам нужно всего людей?» «Обязательно передам. А нужно мне около пятидесяти матросов вместе с офицерами и пятьдесят солдат для бордажа. Больше пока не нужно. Мой фрегат может принять до ста солдат, но это будет достаточно много. А пока такой необходимости нет». «Ясно. Мы будем учитывать это количество. Я распоряжусь об этом». И те люди, что будут искать для вас матросов и воинов, тоже будут это учитывать. Вы можете быть спокойным. Ваше дело правое, и церковь в случае успеха щедро наградит вас, если вы это заслужите. Пригад останется здесь до вашего приезда? Да. Если пока людей нет, то я уеду завтра, оставив корабль и десяток своих матросов для его охраны. Им найдется работа. И у меня есть просьба, падра. На одном из военных кораблей сейчас служит мой друг и соратник Виконт Алонсо де Перес. Я бы хотел, чтобы его отдали мне на службу, если он сам будет не против сражаться вместе со мной. Я вздохнул. Дело в том, что он тоже учился на факультете морской инквизиции и был готов пойти сражаться с пиратами, но прошел почти год, и я не знаю, где он сейчас и что с ним а также остался ли у него в крови прежний пыл. — Угу. Что же, ваша просьба несложная. Я узнаю, где он находится, и есть ли возможность его перевести на ваш корабль. А то, что он учился на вашем факультете, только облегчит его перевод к вам. — Премного вам благодарен, падре. — Не стоит. Как только вернетесь в Кадис, я снова жду вас у себя и вы сможете воочию увидеть свою будущую команду. Надеюсь, что вам повезет с ней. Все непременно. Тогда я вас больше не задерживаю, граф». Слегка поклонившись, я вышел из помещения, направившись на выход. Появившаяся возможность съездить в Толедо без всяких просьб обрадовала меня. «Что же, многое нужно будет сделать. И главной проблемой была...» «Мерседес».